Глава восемьдесят шестая Вопрос мог показаться жестоким, но Корсо услышал его по-другому. Клаудия Мюллер настолько привыкла к уголовным делам, к мужчинам, которые шинкуют жен на мелкие кусочки, к извращенцам, которые насилуют жертву до полной бездыханности, к монстрам, нападающим на детей, что естественные чувства, такие как любовные страсти, разбитые сердца и прочее, стали для нее шуточками, и говорить на эти темы она могла только с легкой иронией. Он ответил тем же насмешливым тоном с долей цинизма. «Признаюсь, виновен». Клаудия выпрямилась, поставила чашку и наклонилась к нему, перегнувшись через низкий столик. Она оказалась совсем близко, всего в нескольких сантиметрах, так что ей даже пришлось опереться на подлокотник кресла, в котором он сидел. «Тогда я должна предупредить, что у тебя нет ни единого шанса. По-прежнему никакой жестокости, тон то скорее нейтральный, холодный, беспристрастный. Из серии обвинения, выдвинутые против моего клиента, несостоятельны». «Почему?» Глупо спросил он, испытывая скорее облегчение. Она снова откинулась на канапе. «Мое сердце уже занято, как говорится в романах из розовой библиотеки». «Розовая библиотека». Это выражение слегка устарело, но Барби часто его употребляла, обычно добавляя «такая розовая, как задница», и намекая, что подобная литература основное внимание уделяет сексу. «Собески?» Клаудия промолчала. Как это часто бывает, первая версия оказалась верной. Адвокатесса была не лучше тех помешанных, которые пишут письма серийным убийцам в тюрьмы, предлагая свою любовь. Стефан не прерывал молчание. Лучший метод, как показывал его опыт. Чтобы заставить подозреваемого расколоться. «Я открыла его для себя через его живопись». И впрямь заговорила она, «Я принадлежу к тому слою, который ты терпеть не можешь, к буржуазным богемным интеллектуалам, не знающим толком ни на что направить свой бунтарский дух, поскольку сами являются воплощением существующей власти, продуктом того общественного устройства, против которого они хотели бы восстать». Собеский был нашей находкой, в нем видели нового жана Жене, или Люсьена Фрейда. Я полюбила художника, но не человека. В конце концов, в 2015 мы встретились в одном экспертном аналитическом центре, занимающемся условиями содержания заключенных, осужденных на длительные сроки. Собеский наверняка был маленьким королем подобных вечеринок. Человек, который все повидал, все знает и способен разглагольствовать до рассвета. «Я никогда еще не встречала столь неприятного человека», продолжала она со странной гримасой. Однако за внешностью этого грубого койота, не просыкающего с утра до вечера, я что-то почувствовала. Потерянное, изломанное существо, всецело отдавшее себя живописи, наркотикам и сексу. Только чтобы забыть потерянные семнадцать лет, проведенных в черной дыре, за решеткой. Девчушка из Апитонев потеряла куда больше. Заметил он, как и положено хорошему копу, но из чистой мстительности. У каждого своя роль. Клаудия улыбнулась и дружески пихнула его локтем. «Оставь, товарищ. Мы здесь не для того, чтобы ссориться». «После ты с ним виделась?» «Никогда. У меня просто осталось такое смешанное чувство. А потом началось дело с Квонка. Я взяла свой портфельчик и отправилась к нему в тюрьму. Я знала, что все вчерашние союзники повернутся к нему спиной, а его адвокат недостаточно хорош. Собески был как раз тем, кто тебе нужен. Один против целого мира». Адвокатесса пожала плечами. «В любом случае вся страна потребовала бы голову рецидивиста». Рассуждения Клаудии основывались на расхожих штампах. Каждый имеет право на второй шанс. И из сопливого, как омлет, великодушия, которое недорого стоит, когда живешь поблизости от елисейского дворца. Я была очень удивлена тем, что он прекрасно меня помнит». Корсо хотел было сказать, что даже Сабески, который не видел дальше кончика своего члена, не мог забыть такой красотки, как она. В конце концов, художник был еще и эстетом. Он немедленно проникся ко мне доверием, и мы начали готовить линию защиты. Во время наших встреч я открывала в нем ту самую изломанную личность, которую себе и представляла. Агрессивная, Уродливое тело похотливого гения-провокатора не имело ничего общего с его внутренним миром. Истинная натура Собески чувствовалась с первого взгляда, несмотря на его истощенный и потасканный вид. В его трагической живописи, основанной на смерти и грязи, о, чарующее зрелище. Не строй из себя дурака. Я говорю о внутренней уязвимости, которая... «Внутренность Собески не слишком меня привлекает». «Женщине необходимо восхищаться мужчиной». Она решительно была настроена множить банальности. «И что же тебя в нем восхищало?» — резко прервал ее курсо. «Его вульгарность? Похотливость? Пристрастие к наркоте или криминальное прошлое?» «Его живопись в первую очередь». «Настоящее или поддельное?» Он тут же пожалел о вырвавшейся фразе. Сказал же себе, никакого сарказма. И тем не менее, за этот год я действительно привязалась к нему. «Хм, вам бы следовало пожениться». «Не играй с моим горем, курсо Собеский только что умер». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Я не хочу, чтобы ты тешился иллюзиями. В моей жизни нет места для тебя. Во всяком случае, того места, на которое ты надеешься». В ответ на подобную откровенность ему оставалось только улыбнуться. «Хм, по крайней мере, яснее ясного». «Я займусь похоронами и буду одна на его могиле». Теперь она держалась очень прямо, зажав ладони между сведенными коленями. И только тогда в голове у Корсо замигал огонек. Это все театр. Адвокатесса добивается чего-то другого. «Может, хватит устраивать цирк?» — спросил он грубо. «Какой цирк?» «Все твои душещипательные истории, исповеди, твой вид безутешной вдовы». — Думаю, мы заслужили большего. Клаудия встала. Засунув руки в задние карманы джинсов, ладонями наружу, она подошла к окну. — Я хочу, чтобы мы продолжили расследование. Ты и я. — Какое расследование? Она повернулась к нему. Солнце играло на ее белоснежной коже, так что она сияла буквально ослепительным светом. «Я хочу, чтобы мы заново посмотрели все следственные материалы». Он тоже вылез из кресла и подошел к ней. «Ты что, совсем охренела?» Она сделала шаг вперед, и он замер. Его влечение к ней было таким сильным, что почти не отличалось от отвращения. «Я много думала. Мы все ошиблись, Корсо. Убийца не Собески и не Перес». — Ну, надо же! — Мы что-то упустили! Он мог бы воспользоваться этим поводом, чтобы сблизиться с ней, но это было бы ошибкой. Адвокат хотела обелить Сабески, чтобы потом счастливо жить с его призраком. Он не предоставит им такой возможности. — Я перевернул страницу, Клаудия! Она только усмехнулась и снова отвернулась к окну. На этот раз Корсо открыто подошел к ней и склонился к ее плечу. «Собеский умер», — прошептал он ей на ухо. Он повесился, повторив узел убийцы. «Все кончено, Клаудия». «Поверить не могу, что тебе можно скормить столь очевидные вещи». «Да пошла ты!» Он развернулся и направился к двери. Грузчики только что втащили на лестничную площадку мраморный столик. Он уже переступал порог, когда она удержала его. «Помоги мне, Корсо! Расследование не закончено!» «Тебе не удастся выпорхнуть из венского будуара, отряхивая перышки. Придется понять, ничто никогда не заканчивается, и научиться жить с этим делом, как с камнем в желудке. Вот и все!» Она обогнала его и загородила выход. «Ты так ничего и не понял в этом деле, Корсо. Ты знаешь, что случилось под ломаншем когда ты следил за собески Коп почти забыл про ту загадочную погоню. Он должен был передать свою картину. Ту самую, которую закончил в ночь убийства Софи Сарей. Обмен произошел в туннеле, на нейтральной территории. Перед Корсоном мгновение возник силуэт художника в тот день. Шляпа, рюкзак, на котором лежал свернутый коврик. Когда он перехватил Собески в Блэкпуле, коврик исчез. Как подобная деталь могла от него ускользнуть?